Глава двенадцатая Эдди, не моргая, уставилась на Лоуса. Потом достала виситку и перепроверила номер комнаты. Снова перевела взгляд на открытую дверь. Там краской было выведено «Мадам Палмер, ясновидящая и медиум-спиритист». Лоус увлек её в сторону. «Не могу сказать, что удивлен, мрачно пробормотал он. «Кажется, все странствующие медиумы, едва прибыв в город, направляются прямиком к Фрэнси Палмер. Но теперь-то этому конец». Эдди застыла как вкопанная, вынуждая Лоуса резко затормозить. «В каком смысле теперь этому конец?» Лоус выдержал ее взгляд. «Мне очень жаль, но Фрэнсис Палмер мертва». Несколько долгих мгновений Эдди, непонимающе смотрела на него. Фрэнсис Палмер мертва. Но этого не может быть. Ведь это значило бы, что мертва Нелл Дойл. А Эдди только-только ее отыскала. «Мисс Бонд, вы...» «Мне нужно ее увидеть». «Вам...» «Что?» Нел, «В смысле...» «Фрэнсис Палмер». «Мне нужно увидеть ее тело». Эдди попыталась протиснуться мимо Лоуса в комнату, но он тут же заступил ей дорогу. «Мисс Бонд, ее там уже нет». Телеграмма пришла три часа назад. Коронер уже забрал тело и установил, что смерть произошла от случайной передозировки. Передозировки? Чем это? Лоус пожал плечами. Не установлено. Но такое уже бывало. Эти девицы что-то принимают, когда надо изобразить транс, чтобы выглядело правдоподобно. Возможно, клиентам тоже дают. Поэтому детектив сюда и едет. С этой смертью, кажется, все предельно ясно. Но он хочет проверить, не спрятала ли она где-то остатки вещества. Эди слышала, некоторые и правда применяли успокоительные в надежде попасть, как часто говорили, на ту сторону. В каком-то смысле это было сродни травам, которыми пользовались они с Вайлет. Но Лилиан сказала, что у Нел Дойл был настоящий дар, и Эди ей верила. Тогда зачем было ей употреблять опасные препараты? Зажмурившись, Эдди усилием воли успокоила разум и потянулась к завесе. Обычно, когда дух уходил в смерть, оставался своего рода след. Очень тонкий. Завеса едва заметно истончалась. Самое большое на день. Но ничего такого Эдди не уловила. Полиция думает, что она умерла здесь? В этом кабинете? Не просто думает. Нам сообщили, что здесь нашли тело. Вернее, тело нашла одна из ее клиенток. Я слышал, старая перечница сильно рассердилась, что вчера вечером Фрэнсис Палмер не явилась в их обычное время. Так что с утра эта дама направилась сюда, собираясь сказать старой доброй Фрэнси пару ласковых. Но не тут-то было. Эди впилась пальцами в мякоть ладоней. Лоу снес какую-то чушь. Нел Дойл или Фрэнсис Палмер, или как ее там звали... Умерла где угодно, но не здесь. Уж в этом она была уверена. Тогда почему полиция утверждает обратное? Кто-то перенес с тела? По загривку прошел холодок. Что-то здесь было очень сильно не так. Взглянув через плечо Лоуса, тот так и застыл в дверном проеме, загораживая ей вход, Эдди окинула взглядом кабинет, обставленный как уютная гостиная. Друг напротив друга стояли два кресла — столик между ними был накрыт к чаю. посреди стола лежал прямоугольный бархатный кисет. В нем наверняка хранилась колода таро. А у самой двери Эди приметила ряд крючков и на одном висел крошечный металлический ключик. Эди подняла глаза на лоуса. За последнюю минуту она поняла две вещи. во-первых ей нужно получше узнать кем была эта женщина и как она умерла. во-вторых, Этим нельзя было заняться сейчас, когда Лоус дышит ей в шею, а снаружи дежурит табун полицейских. Эдди невероятным усилием, но все же усмирила бешено бьющееся сердце и почти беспечным тоном уточнила, что даже одним глазком заглянуть нельзя. И, не дожидаясь ответа, оттолкнула Лоуса и шагнула в кабинет. Лоус среагировал молниеносно, рванулся к ней, пытаясь снова схватить за локоть. Эди нарочито-судорожно выдохнула, когда его рука оказалась рядом с ней, и ухитрилась увернуться от захвата. Внутри, больно ударившись плечом о стену, она задела рукой крючки и как раз успела сдернуть висевший на одном из них ключ. «Право слово, мистер Эверит! произнесла она, сжимая ключик в кулаке. «Нет нужды выволакивать меня отсюда, как мешок с зерном. Если мое присутствие нежелательно...» «Я и сама удалюсь!» С этими словами она развернулась и двинулась прочь по коридору. Едва она завернула за угол, как входная дверь здания скрипнула, открываясь, и по коридору разнесся низкий голос. «Детектив! Вам туда!» Эдди замедлила шаг. Сердце стукнуло глухо и зловеще. Лоус за ее спиной приводил кабинет в порядок, раздраженно бурча под нос. Она опустила ключ в один из нашитых на юбку карманов, и натянула на лицо маску вежливого безразличия. По коридору навстречу ей шел полицейский, с которым Лоус разговаривал у входа. С ним был второй мужчина, вероятно, детектив. На нем тоже была форма полиции, а рукав украшали два серебряных прямоугольника. С пояса свисали тяжелые железные наручники, которые лязгали друг от друга при ходьбе. Он был чисто выбрит и тонкогуб с черными как уголь, глазами. Подойдя к Эди, он сощурился. Детектив обернулся к младшему полицейскому. «Макнелли! Что она здесь?» Еще раз благодарю вас, сэр!» перебила его Эди, что позволили мне присесть. «Столько свежего воздуха, сами понимаете. Любой девушке голову вскружит». Глаза детектива резко метнулись обратно к ней и сощурились еще сильнее. Младший полицейский Макнелли Нервно покосился на детектива. Эдди отчетливо почувствовала, если дойдет до расспросов, юноша скорее заявит, что вовсе не разрешал ей входить, чем признается в нарушении приказов старшего по званию. Она покосилась на висящие у него на поясе наручники всего на секунду, но, снова взглянув ему в лицо, поняла по слегка напряженным губам, что он заметил. Эди натянуто улыбнулась. Хорошего дня, господа! Она шагнула вправо, собираясь их обойти, но детектив зыркнул на юного Макнелли, и тот заступил Эдди дорогу, вынуждая замереть. «Мисс», — начал он, — «почему бы вам не...» «Ах, вот ты где, милая!» — раздался за спиной голос Лоуса, и Эдди от неожиданности вздрогнула. Как это она не расслышала его шагов? «Тебе уже лучше?» Мне... Не успела Эди сказать ничего осмысленнее, как Лоус осторожно взял ее за руку и заговорил с загородившим ей дорогу полицейским. «Еще раз спасибо, Макнелли. Моя бедная девочка чуть в обморок не упала. Вы добрый человек». «О», — произнес Макнелли, — «я, ну...» «Неужели сам детектив Барни?» — воскликнул Лоус, обращаясь уже к старшему по званию. «Могу ли я надеяться на ваш комментарий по делу некоего Билла Хиггинса?» Ходят слухи, он не единственный из ваших молодчиков, не чист на руку. Не желаете поделиться мнением? Эди не думала, что детектив Барни может сощуриться еще сильнее. Но ему каким-то чудом удалось. «Эверет», — прохладно произнес он, — «не думаю, что репортерам разрешали сюда заходить». «Быть может, вы понадеялись, что подобный трюк обеспечит вам визит в камеру в участке?» Эдди застыла, но Лоус только рассмеялся. «Не стоит, детектив. Мы оба знаем, что долго я там не пробуду, даже если вы и выправите мне приглашение. Так что, может быть, сбережем друг другу время, и я уйду сам?» Приподняв шляпу, Лоус не слишком-то деликатно потянул Эдди за руку и двинулся прочь по коридору, не дожидаясь разрешения. Эдди поспешила за ним, стараясь не отставать. Два удара сердца спустя... Они распахнули двойные двери и оказались на ярком калифорнийском солнце. Не замедляя шага, они вышли из здания, и Эди не отпускала руки Лоуса, пока они не оставили далеко позади кружок полицейских в форме. Ее прежняя смелость при общении с ними почти что испарилась. Мисс Бонд, окликнул Лоус, поспевая за ней. Вы как? В порядке? Эди кивнула, глядя прямо перед собой. В полнейшем». «Что ж, рад это слышать. Если так, то не могли бы вы хм, самую чуточку ослабить хватку? И Видите ли, иногда эта рука мне нужна». Ой, Эдди застыла с занесенной ногой и тут же отпустила ладонь Лоуса. «Простите, пожалуйста, я... я не подумала, что я... ничего страшного. Вы, кажется, испытали сильное потрясение». «А, да. Не могли бы вы перестать?» «Что именно, перестать? Вмешиваться, когда в дело вступают служители закона? Нет, не могли бы вы больше так ко мне не подкрадываться. Вы очень тихо ходите, и мне не по себе». У Лоуса вырвался изумленный смешок. «Что ж, прошу прощения». И задумчиво помолчав, он добавил. «Хотя вообще-то вам стоило бы пожаловаться овцам». Это было так неожиданно, что Эди непроизвольно вскинула голову, а от неловкости не осталось и следа. Кому-кому? Овцам, на его лице прокралась полуулыбка. Когда растешь на ферме единственным ребенком в семье, развлечений маловато. Вот я и наловчился подкрадываться к овцам. Но зачем к ним вообще подкрадываться? Чтобы напугать, разумеется. Он разглядывал ее, склонив голову на бок. Никогда не видели, как подпрыгивает напуганная овца? Боюсь, не имела такого удовольствия. Они как-то по-особенному это делают? Не уверен, что назвал бы это особенным, скорее просто забавно. Они страшно пучат глаза и, знаете, так виляют задом. На секунду ей показалось, что Лоус сейчас продемонстрирует, как именно виляют задом овцы. И в эту секунду Эдди ясно увидела его маленьким мальчиком смешливым, радостным, любознательным. И не только. А чего-то грустным и одиноким. Увидела, как мальчик растет на ферме один оденешенник и ищет товарищей для игр среди овец. Но, похоже, прежде чем перейти к Вилянию, Лоус успел вспомнить, где он. «Мисс Бонд, теперь, когда ваше любопытство касательно овец удовлетворено», «Не желаете ли в качестве ответной услуги рассказать, зачем вам понадобилась старина Фрэнси Палмер?» Эдди мгновенно подобралась снова. «Благодарю вас за помощь, мистер Эверетт. Она была очень кстати. Однако мне уже пора. Хорошего вам дня». Секунду она собиралась с мыслями, а потом повернула на юг и быстро двинулась вперед. Если повезет, она как раз успеет в Метрополитен к мистеру Хадлу, а когда собрание закончится... Полицейские уже разойдутся. Справа от нее раздались шаги, и Эдди резко остановилась. Лоус догнал ее. «Мистер Эверит, кажется, я сказала, что больше не нуждаюсь в сопровождении». Лоус, остановившись одновременно с ней, невинно улыбнулся в ответ. «И подумать не мог, что нуждаетесь. Тогда позвольте спросить, зачем вы за мной идете? Я иду не за вами, но, похоже, нам в одну сторону». Если я отстану на несколько шагов, будет лучше? Мне? Нет. Думаю, это будет странновато». Лоус кивнул. «Согласен?» «Ну...» Но... — Эдди помедлила. «Ладно». И, не найдясь, что еще сказать, она зашагала снова. Лоус тоже. Так они прошли целый квартал в молчании, нарушаемым только грохотом повозок и экипажей. Когда они дошли до края деревянных мостков, Лоус предложил Эдди руку, чтобы помочь спуститься. Он не выпускал ее ладони, пока они переходили улицу и поднимались на следующие мостки. Пальцы он разжал, только когда они уже стояли на дощатом тротуаре. «Итак?» — светским тоном спросил он. «Вы с Фрэнси были давние приятельницы?» Эдди оцепенела и собиралась уже поставить его на место, когда сообразила — Если им с Лилиан мало что известно о жизни Нел Дойл в качестве Фрэнсис Палмер, то Лоуренс Эверетт, кажется, осведомлен куда лучше. Быть может. А сами вы эту даму знали? Лоус фыркнул. Не уверен, что «дама» — подходящее слово. Но надо отдать ей должное, выманивала у людей деньжата она виртуозно. То есть Фрэнсис Палмер была популярным медиумом. Это объясняло, как она смогла позволить себе снимать отдельный кабинет. Добилась ли она популярности тем, что часто открывала завесу? Не из-за нее ли сбежал дух? Кое-кого спросить, так старушка Фрэнсис слегка зазналась. Слыхал от пары фараонов, из-за этого к причинам смерти могут добавить медиаманию. Что добавить? Медиаманию? Неправильное расположение <кхм> женских внутренних органов якобы приводящая к медиуму статической истерии, мании величия и... Я в курсе, что это значит. Резко развернулась к нему Эдди. Возмутительно только, что вы принимаете этот полнейший бред на веру. Лоус остановился. Кто сказал, что принимаю? Вы сами, я говорю, что так думает полиция. Так вышло, что одно местное светило доктор Генри Лайон очень недвусмысленно высказывался по вопросу медиамании и необходимости ее лечения. Лечение. Перед глазами мелькнуло лицо отца. В замке спальни повернулся ключ. «Вы у меня спасетесь». «Он всех этим застращал», — продолжил Лоус. «Кстати, я много раз пытался добиться интервью с ним, но пока...» «Интервью? Вы собираетесь напечатать слова этого гада?» Глаза Лоуса сверкнули. Мисс Бонд, я репортер. Брать интервью и писать статьи ⁇ моя работа. Эдди сощурилась, но ядовитый ответ так и не сорвался у нее с языка. В ту же секунду она разглядела прямо за спиной у Лоуса то, от чего у нее волосы на загривке зашевелились. Огромное. Черное. Зловещее. Эдди так поглотил их спор, что она и не замечала, как ноги несли ее тем же путем, которым она вчера ходила слушать речь Лоры де Форс и принесли к лечебнице для умалишенных Сакрамента. И вот Эди снова стоит перед ней, а черные кованые ворота вздымаются в небо. Несмотря на солнечный весенний день, от лечебницы веяло холодом. — Мисс Бонд? Только, услышав голос Лоуса, Эди осознала, что с открытым ртом взирает на здание с черными вратами. Даже издалека, с улицы, она видела решетки на верхних окнах. Их поставили, чтобы даже доведенные до крайней степени отчаяния пациенты не имели роскоши прыгнуть и разбиться. Было здесь и что-то еще, чего Эди не могла бы описать словами. От чего-то давило в затылке, сводило предчувствием живот. Что-то было не так. Ту же неправильность она ощутила в кабинете бедной мадам Палмер. Эди помотала головой. Все это нервы. И страх. Нельзя дать им себя одолеть. Здесь точно нельзя. И не в такой компании. Эди оторвала взгляд от здания и зашагала снова несколько быстрее прежнего. Она подобралась, ожидая, что Лоус начнет расспрашивать о ее внезапном интересе к зданию, где содержатся преступники-безумцы. Мысленно приготовилась отвечать что-то про бедолагу Дороти Драйер, заточенную здесь за попытку избежать беременности, которая могла стоить ей жизни. И Лоус действительно задал вопрос. Но не тот, что она ожидала. «Вы с сестрой?» — начал он. «Кажется, слишком молоды, чтобы путешествовать в одиночку. Неужели никто из ваших родителей не пожелал вас сопроводить?» Эдди удивленно взглянула на него. Она была готова к этому вопросу. Готова с самого начала. Но ей показалось странным, что Лоус задал его именно сейчас. И все же, приняв невозмутимый вид, она ответила. «Наши родители скончались». «Вот как». «Соболезную вашей утрате». «Благодарю». «А другие родственники что же? Тетя? Или кузина?» Эдди смотрела прямо перед собой. «Мы свайлят одни в целом мире. И великолепно сами о себе заботимся». «Разумеется. Ни капли в этом не сомневался». «Вы ведь расспрашиваете меня не просто так». «Не то чтобы я против. Просто мистер Хадл упоминал, что вы пишете статью обо всей труппе». «Да, верно». — ответил Лоус. — Так и есть. Просто, понимаете ли, надеялся добавить красок, дать представление, так сказать, о личности. Увы, боюсь, о нас мало что можно сказать. Год назад мы с Вайлет осиротели. Тогда и решили пустить в дело свой дар. И это приносит нам много радости. Правда? Эдис смерила его острым взглядом. Но, конечно, правда. Дело в том, что... Лоус замолк будто не зная, как лучше выразиться. «Вчера я невольно подслушал вашу беседу с мистером Хадлом о политической подоплёке ваших лекций. Лицо Эди загорелось огнём. Он всё слышал?» «Подслушивать — отвратительная привычка». Он приподнял уголок губ. «Вообще-то, должен сказать, что в моей профессии это скорее достоинство». Так или иначе... Вы неверно поняли услышанное. Вам мог померещиться в речи мистера Хадла намек на то, что я что я способна как-то управлять содержанием своих лекций в состоянии транса. Но ведь всем известно, что медиум способен выбирать, какого Духа призовет, и он просил меня всего лишь выбрать духа с не слишком радикальными политическими взглядами. Да, именно так я и подумал. Эти недоуменно уставилась на него. «Не понимаю. Если вы не сомневаетесь в подлинности моего транса, тогда о чем вы... Что вы, мисс Бонд? Я ни на секунду не поверил, что вы правда впадаете в транс. Но вы правы. Те несколько подслушанных фраз никак не позволят мне вас разоблачить. Я поднял эту тему лишь потому, что хоть кто-то должен сказать вам «ваши таланты...» стоило бы использовать с большей пользой. Мои... Мои что? Ваше ораторское искусство. Умение подобрать внятные и убедительные аргументы. Ваш ум, мисс Бонд. Вы растрачиваете все это на толпу безголовых зевак, которые скорее поверят в то, что вашими устами говорит «дух», чем в то, что молодая женщина способна здраво выразить собственные мысли». Эдди застыла на месте и неверяще уставилась на него. Сколько раз ей в голову приходила ровно та же мысль. Сколько она смаковала горечь этой самой иронии. Так почему она вдруг разозлилась? Почему ей захотелось накричать на этого юношу? Лоус шагнул к ней. — Мисс Бонд, не нужно жить во лжи. Вы умная девушка. Вы можете совершать важные, великие дела. — Ну, точно. Вот поэтому она излилась. Эдди зашагала снова. Лоус ускорился, чтобы нагнать ее. «Если я вас оскорбил, я оскорбили?» Эдди резко развернулась к нему. «Мистер Эверетт, вы меня не оскорбляли. Вы всего лишь продемонстрировали свое простодушие». «Простодушие?» «Да, вы правы», — продолжила Эдди. «Простодушие — не то слово. Вы же расписались в собственном невежестве». Прошу прощения, но вы любезно сообщили мне, что я трачу свои таланты впустую. Вы предлагаете заниматься важными, великими делами. Что ж, давайте предположим, что я воспользуюсь вашим замечательным советом. Что именно вы предлагаете мне делать? Стоит ли мне, по вашему примеру, устроиться репортером в газету? Ну, это не худший. скажите ко мне, сколько в вашей газете работает женщин? Лоус моргнул и ничего не ответил. «Всех можете не перечислять», — добавила она. «Достаточно одной. Назовите хоть одно имя». Лоус по-прежнему молчал. «Вы не можете, потому что некого назвать». Лоус взглянул ей в глаза. «Несколько женщин работают наборщицами, наборщицами. Значит, этот труд будет лучшим применением моему, как вы прямолинейно выразились, «Уму». «Нет, вот и я так думаю». «Быть может, дальше вы предложите, чтобы я подавала свою кандидатуру на какой-нибудь политический пост? С толком использовала свое, как вы выразились, ораторское искусство?» «В конце концов, горстка женщин так и сделала?» «Напомните мне, мистер Эверетт, получил ли кто-то из них в итоге должность?» «Ну, разумеется...» «Нет, у них не было ни единого шанса». «И не могло быть, ведь у женщин нет даже права голоса», — Эдди шагнула к Лоусу. «Мистер Эверетт, эта страна создана не для женщин. Но я не жду, что вы это поймете, как не жду, чтобы вы что-то знали обо мне, моей жизни и решениях, которые мне приходилось принимать. Эди, я мистер Эверетт». «Думается, я и сама могу дать вам непрошенный совет. Когда вам в следующий раз приспичит рассказать незнакомому человеку, как ему жить, не поддавайтесь этому желанию». С этими словами Эдди развернулась на каблуках и зашагала прочь. На сей раз Лоус не стал ее догонять.